Глава 134. Йозеф Гапчик и Ян Кубиш попивают чай с печеньем, подданный хозяйкой дома, где они живут, миссис Эллисон. Все англичане хотят тем или иным образом участвовать в войне, потому когда миссис Эллисон предложили поселить у себя двух парней из Чехословакии, она с радостью согласилась. Тем более, что ребята ей попались очень симпатичные. Не знаю, когда и как Габчик выучил язык, но сейчас для него английский просто как родной. Говорливый и обаятельный, Йозеф почти не умолкает, и миссис Эллисон очарована. Кубиш, который пока еще не особенно ладит с английским и вообще более сдержанный, улыбается своей благодушной улыбкой, и его природная доброта не ускользает от внимания хозяйки. «Еще чайку выпейте», Парни, сидящие рядышком на диване, вежливо соглашаются. К этому времени они уже перенесли достаточно испытаний для того, чтобы не упускать возможности подкрепиться. Печеницы тают у них во рту. Мне эти печеницы представляются чем-то вроде спекуляусов. Примечание. Антверпенские спекуляусы — фигурное печенье из рассыпчатого теста. Конец примечаний. И вдруг звонят в дверь. Миссис Эллисон встает, но прежде чем она доберется до прихожей, послышится щелчок замка, и в комнату войдут две девушки. «Камейн, дарлингс, идите сюда, давайте я вас познакомлю». Примечание. В переводе с английского «заходите, дорогие». Конец примечания. Гапчик и Кубиш, в свою очередь, поднимаются. «Лорна, Эдна, это Джозеф и Ян, они немножко поживут у меня». Девушки подходят, улыбаются. «Господа, хочу представить вам моих взрослых дочерей». Именно в этот момент оба солдата, скорее всего, думают, что все-таки в этом подлом мире иногда еще встречается справедливость.